В страхе и замешательстве она замерла, узнав голос того, кого меньше всего ждала тут услышать. Но ошибки быть не могло. Сноровисто соскочив с обрыва, Антон подхватил из воды ее деревце и размашисто бросил его мокрой верхушкой ей в руки. «Держись! Держись! Я тяну!» Она уже и сама справилась с довольно сильным на глубине течением и, медленно преодолевая испуг, ухватилась за ветки деревца, сильно потянув за которое Антон извлек ее из воды. «Давай сюда! Во, на сухое!» «Эх ты, дурочка! Разве так можно соваться?» «Ой, и напугалась же я, Бурочка!» И откуда ты взялся? Взялся. Разве так можно? Тут глубина, о! Отмерил он себе ладонью по грудь, и она, превозмогая холод, пристально посмотрела ему в лицо. Нет, ей не мерещилось. Это в самом деле был он, Голубин, партизан из третьего взвода, которого она... Несколько дней назад стала называть Антоном. А я гляжу, догоняет кто-то. Так напугалась, что сердце едва не выскочит. Промокло, здорово. Ну, конечно. А ну, быстро за мной, скомандовал он. Бегом! Тут деревня где-то была. Она не противилась сразу подчиняясь его властной строгости, тем более что строгость — это была ей спасение, Она и сама чувствовала, что этак недолго и околеть на ветру. Взобравшись на обрыв, он побежал вдоль реки куда-то по пойме влево, и она, едва превозмогая обжигающие ноги и низ живота холод, побежала следом. «Руками, руками, вот так!» — показал он, взмахивая на бегу руками — Вверх-вниз, вверх-вниз, грейте! Река отвернула в сторону, туда, где был лес, темная стена которого отдалилась и пропала в сутями, там же где-то исчезли корявые кусты альшаника. Они бежали открытой поймой к темневшим впереди низкорослым зарослям, и она чувствовала, как все больше деревенеют ее ноги в мокрых, отяжелевших сапогах. Юбка сначала мокро хлюпала сзади, потом стала жестко лубенеть на морозе, варежки остались в реке, и голых рук она почти уже не чувствовала. Откуда ты взялся? Тебя что, послали за мной? Послали, да. Успокойся. Ты же такая разведчица, что... А что? Да ничего. Хорошо вот подоспел, а то бы... Она все еще не могла преодолеть недоумение, понять, почему он оказался тут, за десяток километров от лагеря. Когда ее посылали в эту дорогу, не было и речи о голубине. Готовили к заданию ее одну. Но вот он здесь. И первое ее удивление быстро сменялось радостью. Это была приятная для нее неожиданность. Если бы только не тот ее нелепый испуг сдуру загнавший ее в реку. Но кто знал, что это Голубин, а не какой-нибудь полицай или немец? Принимая упрек, Зоська виновато молчала. Холод все больше сковывал ее движение. Ноги выше колен недобро горели, словно обожженные. Внутри, правда, от долгого бега становилось теплее, но она чувствовала, что прекращать бег нельзя. В беге было спасение, и она покорно бежала рядом с неожиданным спутником и спасителем, с которым лишь утром рассталась возле отрядной кухни, сказав, что увидятся теперь не скоро, может, через неделю или две. Она не могла сказать, куда и зачем отправляется. Голубин, однако, что-то понял, насторожился, даже попытался ее задержать, ухватив за рукав, но она вырвалась. И тропки и грива помахала ему варежкой. В последнее время, когда отряд перебазировался в южную половину Сухого Бора, и она по утрам стала помогать тетке Степаниде на кухне,